Он спал. Спал с широко раскрытыми глазами. Медленно-медленно вращались белые, огромные. А по краю по кругу загнанно бегал полузакатившийся зрачок, распятый ужасом. Никто не знал, что он уже пятнадцать лет спит с раскрытыми глазами. И он сам не знал. Он не знал этого сам, как не знал от того. А сказать ему, кто бы осмелился что все последние годы десятилетия люди, впервые к нему приближающиеся, дико пугались резкого запаха, исходящего от вождя. Нечистоплотный запах вдовца-старика, не пропадающий совсем даже после хорошей бани. Вождю даже нравилось, что люди пугаются. Но что многих пугал их собственный нос, опасный провокатор, об этом, конечно, не догадывался. «О чем еще, о чем-то еще я хотел...» Подумать, вспомнить. Все время помнил, знал еще об одной какой-то гадости, мясости, подлости, где-то здесь, в этой комнате. Ах, да! Вот куда уже добрались. За не уследишь, не станешь заглядывать в каждый словарь. Случайно дали открыл, и, пожалуйста, Коба, кол, пень, надолба. Не самоотверженный, благородный, а вот что. Стоит книжечка в школьной библиотеке, невинная такая. Любой может снять с полки и прочесть. Партийная кличка вождя — синоним всякого хлама, вовсе не романтический герой. Где она, эта мерзость? Ну, ну, как там, сказано? Нет, я все-таки догадался, отец, откуда цифра сорок? Царицынский синдром. Самая большая кровная, на всю жизнь обида для моего отца — помешать ему, не позволить кого-то убрать, истребить, на кого он нацелился. Хоть через сто лет своего добьется, заодно я бичку убрав. Ну ладно, крупных военных и вообще военных, они все-таки сила. А всякая власть сильных опасается, особенно неправедная, узурпированная власть. Но, дядька, дядька, зачем тебе... Какой еще дядька? Да из колхоза. Какими набита земля вокруг всех городов и городишек. Не говоря уже о Сибири, в вечной мерзлотеи через триста лет будут натыкаться на их тела. Чего только мы не наслушались в своих шахтах. Мы про немецкий плен, а не нам про гомельскую парилку. Что ж, я слушаю, потом я скажу, а ты послушаешь. Хватает такого дядьку в его деревеньке, везут в районный центр. Долго выбивают из него японского или абиссинского шпиона-террориста. Упрямится. Дом-то близко. Все еще кажется, что это сон дурной. Вот-вот к жинке и детям пустят. Увезли моего дядьку подальше, аж в Гомель. Далеко слава шла о гомельской парилке. После трех-четырех суток стояния в задыхающейся, сбитой в распаренный ком толпе, лежания под массой полуживых тел, зуботычен специально подобранных уголовников, Человек сам полз к двери и вопил следователя мне. Все скажу, все подпишу, во всем признаюсь. За глоток воздуха жизнь готов отдать. А по ту сторону двери за столиком сидит человек в очках с бумагами. И стул свободный напротив. Садись, и будем вместе работать. Я тебя помогу. Следователю некогда. Надоело придумывать, сочинять шпионские сценарии. Это уже был 1938 год. Лентяй поставил дело на самообслуживание. И юриста в помощь выделил из числа подследственных. Нечто вроде юридической консультации. Прозвали его консультанта-помощника лысым доцентом. От многих я слышал про лысого доцента, нечто вроде лагерного юмора, потому что другие истории уже никакого юмора не содержали, сплошь чернота. Так, значит, приглашает лысый доцент. Садитесь и рассказывайте биографию, кто вы, откуда. Какие у вас поблизости промышленные и военные объекты? У моего дядьки в Польше брат жил, тоже крестьянин. А, вот это хорошо. Напишем, что он приходил ночью. Польская охранка дефинзива забросила. Живет твой брат, конечно, плохо, за границей народ бедствует. Так он приходил именно поэтому. Хотел поправить свои дела, заработать и чтобы детей накормить. Какие оборонные объекты в вашей местности? Никаких? Ну, мост там, водонапорная башня, железная дорога. Мостик через ручей в два бревна? Ничего, проверять никто не будет. Вы, значит, сговорились, что взорвешь мост в случае, если начнется война. Да не бойся, за это не расстрел, я тебе не враг. А кого ты завербовал? Как никого, не финти. Дело так не пойдет. Кто тебя, мы установили. Теперь кого ты? Лучше кого-либо из начальства, лучше нескольких. Председатель колхоза, секретарь сельсовет, или хотя бы учитель, ветеринар. А из города у вас начальство бывает? Поэт приезжал? Это интересно, кто же? Белорусский. А, во-во. Давай его нам, националиста. Значит, ты завербовал земляка-поэта. Взорвать мост. Да неважно, сколько он там метров-сантиметров, этот ваш мост. Ну как, отец, чем не московский процесс? Вот рассказал и сам наконец понял. Можешь не объяснять. Дядька нужен, чтобы страна в ваши московские дела полностью поверила. Вот-вот нужен фон, достаточно густой. Если рядом, если соседи, враги, везде враги, шпионы, то уж что говорить про Москву? А вот смотрю и соображаю, кем стал мой сын. Что, вполне созрел для такой парилки? Да вот только нас уже Гитлер свел, сжил со света. Я и говорю, на пару стараетесь, работаете. Не один, так второй. Что ты мне своим лысым доцентом тычешь в рожу? Мало ли перегибов на местах, вредителей. Я, что ли, виноват, что мы строить зачали в такой стране с таким народом? Тут скорые меня самого, говорят, уже добиваются, чтобы сам на себя клеветал. И это кто ж посмел? Что, неужто лысый доцент? Неужто он? Клеветали на Ленина когда требовали явки в суд. Ну, где клеветали, а где не клеветали, Мне это лучше, чем кому другому известно. И немецкого шпиона, и ту же охранку, вот именно охранку предъявляли. Что ж, мы должны были отдать Ильича, как будто что-то имеет значение. Когда речь вообще о том, чтобы перевернуть, заново написать историю. Слушай, слушай, а ведь ты мог и Ленина обвинить на каком-нибудь процессе. — Заговорил изменник. — Не я заговорил, я только пересказываю. — Не хотел. Но раз ты начал, твои четыре года в на до Курейки аж до самой революции, знаешь, как их политические зэки по дням изучили? Лучше, чем ваш институт марксизма-ленинизма. Мол, чего Сталин не убегал на этот раз, даже попытки не делал, и вообще ни звука, ни слова написанного, как и нет его, целых четыре года аж до февральской революции? а не от того ли что жандармы снова потребовали от кобы службы а уже не хотелось стал членом цк заметен на виду выдадут если снова отмахнется от жандармов ну а революционеры с такими не церемонились вот там тогда и возненавидел люто тех кого в тридцать седьмом под нулевку срезал за весь тот страх и безвыходность когда может и повеситься хотелось вот уже до чего договорился и это мой сын не я Старые революционеры, они без конца обсуждают там что да как. И почему так получилось, что всех всю революцию ты загнал в Сибирь? Куда тебя загоняли? Мертвые маслы их без конца перемывают твои живые кости, когда и кем был Сталин, и кто ты на самом деле? Вот что это за бакинская история с Шаумяном? Правда, что тебя хотели судить бакинские рабочие партийным судом? За то, что ты будто бы из зависти к авторитету Шаумяна выдал его полиции. Это где-то в девятьсот девятом, что ли? Клевета. Ты что, не знаешь, что правду конвоирует батальоны лжи? Да меня самого тут же сослали. Правильно, чтобы спрятать концы. У них там на все есть объяснение. Я ничего не утверждаю. Еще этого мне не доставало, чтобы отец мой... Отец все-таки оказался агентом охранки. Спасибо, сын, хоть за это. Знаешь, как я измучился? Просыпаешься и ощупываешь руками стены. Клетка. Кругом враги и чужие, и свои враги. Даже мертвые предают. Даже те прах, которых в кремлевской стене. Вдруг узнаешь, и этот такое про тебя сказал, говорил. Знал бы ты, как тяжело всегда одному. Стащил, украл. Сапоги, идею коллективизации спер. План индустриализации. Идею, имя. У левой оппозиции, у правой, у Троцкого, у Зиновьева, у Бухарина, у Рыкова, у Гиммлера, у Гитлера. А, украл, стащил. Ну так нате вам эти проклятые сапоги. На всех портретах, пожалуйста, лежите их. А усы? А они чьи? Можете изучать, сравнивать. Кто у вас там? Ницше, Горький, Пржавальский, Пилсудский. Ну, у кого позаимствовал? Все и всегда с самого начала надеялись, рассчитывали, что грузин, усатый дядюшка Джо, простак-простачок, сделает свое... Нет, их дело, и уйдет. Даже дурак Зиновьев рассчитывал. Не ушел. Ах, какой нехороший! Не нравится, не понравилось. И нашим умникам, и чужим заграничным не знают, как с какой стороны укусить. Так хоть этим не свое у Сталина все, чужое, дублер. Особенно Троцкий старался, пока не доигрался. Да нет, дорогие мои, заблуждаетесь. Царь не тот, кто царь, а для кого любое кресло или табурет или тюремная скамья — трон. Кто знает, всегда знал свое предназначение, свою миссию. Что такое генсек? Чего стоила эта должность прежде? Никто и не заделся особенно. водитель, клерк, канцелярская душа. А они все, как один, революционеры, мыслители, им подавай, если должность, так любимца партии не меньше. Где они теперь, все эти любимцы, отцы-дедушки-бабушки революции? А те, что остались еще... Все не могут поверить, что получилось ни по ихнему, ни по книжечкам. Что в эмиграции, что в Сибири. У них одно дело — сплетничать. Когда-то я даже гордился тобой, отец. Считал твою победу твоей правотой. Ты еще здесь. Ну а разве я не победил? Да, конечно. Как говорится, дело правое. Да, да, да. А что, не в белых перчатках? Так все равно никто и никогда в белых перчатках ничего не построил. Была такая личность. Христос пытался, а чем кончил. Но все-таки какой ценой? И главное, что получилось? Если бы ты был поумнее, объяснил бы я тебе, что существует закон больших чисел. Если у человека неограниченная сумма денег, проиграть он не может. Сколько бы ни терял в начале, в конце все денежки приплывут к нему. Потому-то богатые богатеют, а бедные нищают. Денежки может и вернуться, а жизни загубленные. Пределы и ограничения нет, и быть не должно ни в чем, и тогда ты свободен. В любом маневре. Противник в теснине. В узком ущелье всяческих табу, и как в степи. Выбирай любой маршрут. Заходи с любой стороны. «А тебе, отец, не страшно?» «Ты чем меня пугаешь, сопляк?» «Я о крови, когда предела нет. А вдруг история и впрямь согласится, что действительно нет и не было равных тебе?» «Истории, сантименты, ни к чему. Она в советских школах не обучалась. Мы поэтому и войну чуть не проиграли. Да, вот почему. Что на бедных Лизах да Татьяна Хлариных вас учили». Не забыть об этом и тут Нужно брать круче Со школами да вашими книжечками Так о чем я? Да, психология больших чисел Если я тебе должен один рубль Это моя забота А если миллион Не спать будешь ты Одна смерть — трагедия Ахи да над трупом А миллион смертей — всего лишь статистика Статистика же бесстрастна Так что чем больше цифры тем меньше ахов да ухов, наоборот, героика. Вот по каким правилам история пишется. Боишься крови, нет тебе пути в историю. Волков бояться в лес не ходить, сам народ сказал. А все-таки страшно. Вдруг на тебе, именно на тебя, отец, история споткнулась, поскользнулась. С нею это случается, не раз случалось. Но не на краю пропасти, а тут это бомба. Если предела нет, и пусть живет закон больших чисел, тогда и человечество не предел. Кто-то и через него перешагнет. Штучка для этого уже изобретена, она есть и у них, есть у нас, а скоро будет у всех. А при чем здесь я? Что тебе все страшно да страшно, чем ты меня пугаешь? Я хотя и отец изменника, но не из пугливых. в обморок от крови не падал. А вдруг твои противники ни за что не заходят выходить из той на ущелье? А это полчеловечества. Потому только что наверху ты поджидаешь, куда ни ткнись, Сталин, Сталин. А если для них страшнее или противнее смерти имя моего отца? Ты ведь можешь быть страшнее и противнее, можешь. Это я, говорю твой сын. Но победить их тоже нельзя, у них бомба, и мир рухнет с проклятием твоему имени. Хотя одно разумное слово сказал. Меня вычеркнуть никому не удастся. Запомнюсь я всем подлецам. Чтобы маленький ребенок запомнил гостя, князя на всю жизнь, родители больно бьют мальчика по щеке, когда гость собирается уходить. Кавказский обычай. Все забудешь, а боль помнится. История будет помнить Сталина. Так что зря надеются некоторые. Придешь, если придешь в следующий раз. У меня новости будут, большие новости. Уходя из этого мира, надо ударить напоследок. Как еще не ударяли?» Он сполз с печки, ощутил ногами жестковатый ворс ковра, пошевелил пальцами. Стащил следом белич, тулуп накинул на голое тело и не заметил, что ему не пришлось открывать глаза. Кряхтя и матерясь по-русски и по-грузински одновременно, как делал всегда, оставаясь один, он направился в уборную. давила за грудной клеткой, деревянно ныл затылок, болела, в последнее время сильнее стала болеть, высыхающая рука. Усевшись на круглую доску, он смотрел на исхудавшие и как бы чужие колени. Ноги, только сросшиеся пальцы, всегда знакомо свои. Антихристовы. Гримаса беззвучного смеха перекашивала лицо, делая его испуганным. Удивленно поднятые брови, мокрые обвисшие усы, морщинки, лучики старичка-лисовичка. У недобрости регущих глаз. Его глаза ящера не смеялись, но смех душил. Дергался где-то в животе. «Да, это я, это и есть я, я». Оставив тихо зашумевшую воду за дверью, Звук все равно показался непозволительно резким, внезапным и отозвался мгновенным гневом. Он быстро ящерицей убежал в соседнюю комнату. Постоял, не двигаясь, будто отсчитывая секунды перед броском через опасное пространство. Осторожно подошел к окну, отогнул тяжелую белую штору. Совершенно точно зная, что в этом доме таких штор нет, он их не терпит. Всегда мнится, что за ними прячется кто-то. Но, ничуть не удивляясь, что вот он чувствует рукой вислую тяжесть, скользкость, бархата. Выглянул, как из-за кулис. И не увидел знакомых деревьев, а сразу же колючую проволоку. Два ряда четырехметровой высоты. Сбоку вышка, на ней охранник, высвеченный прожектором, неподвижный силуэт, в длинной колоколообразной шинели, ладной, добротной. Сразу подумал о своей, не генералиссимусской, а солдатской который даже нарисован, вместе с Климом стоят в Кремлевском дворе. Тогда этот шпион притворялся преданным, да гроба парнем-рубахой. Столб света сорвался с охранника и упал на снег, на туи тоже колоколообразные. Их по-солдатски много, встречают, провожают. Куда выстрелят, в лоб или в затылок? Свет испуганно метнулся в сторону, высветил деревья за проволокой. Он куда их отнесло. Длинная турбосвета раскачивается из стороны в сторону, словно подвешенное на тросе бревно таран. Ударяется учащенно-ритмично, как переполненный пульс, а несущие столбы ограды, разрывая, срывая паутину колючей проволоки. И тут и видел мчащегося лиса. Летит в луче света, и сам светясь между рядами колючки, а по обе стороны проволочного коридора немо несутся, взрывая облако снежной пыли псы-овчарки. Явственно слышал, как стучит, бьется, срываясь сердце, лиса схватился за свою грудь, бешено колотится. Да что я? Разве не знаю? Хорошо ведь знаю, что зверек этот от Бухарина остался. Любил оригинальничать. Развел в кремлевской квартире зверя всякого, потом они разбежались, шныряют между соборов, как во душа. Ведь мы с ним могли остаться друзьями. Как он умел смеяться! Как все умели смеяться! я шутить умел. Лис, вдруг затормозив, припал, как прилип к земле. Псы промчались вперед, но тут же, заметив маневр, жертвы колесом завертелись, вспушивая снег, сбились в кучу, и вот уже назад несутся следом за зверьком. Схватил красную телефонную трубку. На другом конце в карулке тоже подняли, но не отозвались, как делать обязаны. Лишь сдерживаемое дыхание тоже затоемно вслушиваются. Подбежал к другому телефону, белому, сел на низкий стул со специально урезанными ножками, которые товарищу Сталину как раз по росту. С бьющимся сердцем набрал город. То же самое. Молчат, дышат в трубку затаенно. Еще и еще. Везде одинаково. Изготовились. Что-то назрело. Приготовились и там, в Москве, и здесь. Оно каждый миг может начаться случиться. Даже когда грозно сообщил, спросил, — «Говорит Сталин, почему никого нет на месте?» В ответ близкое подлое дыхание и только. Перебегал из комнаты в комнату, от телефона к телефону, зажег общий по всем этажам, и даже на веранде и метался, метался по всему дому. Увидел разосланный по зеленому сукну бильярда свой мундир, наконец. Вот он где. С этой старой матреной вечные фокусы схватил и стал натягивать на голое тело ставший мешковатым китель. Брюки застегиваться. Войдут, а он, надевам, в мундире генералиссимуса. А, не рассчитывали? Чего надо? Как посмели? Кто позволил? Босой, как недавно его сын военнопленный, в застегнутом мундире ходил по дому с уже погашенными огнями. Выглядывал в большие окна совершенно точно зная, что окон нет. А есть амбразуры с желтым бронестеклом. И тем не менее хорошо видел и даже слышал шумящие деревья и зеленый высокий забор, утреннее небо над ним. Ходи хаты, ходи печь, хозяину негде лечь, негде лечь. Он старался увидеть ту печь, где недавно лежал, грелся. Он знал точно, что она есть. Большая сибирская, с кедровой толстой доской, сделанный по спецзаказу, и не мог найти ее ни в одной комнате. Лишь кровати или диваны в одинаковых комнатах с приготовленным не расстеленным бельем. Остановился перед лестницей, ведущей на второй этаж, давно не жилой, который использовался один, что ли, раз, когда приезжали китайцы. Мао Цзэдун. И вдруг вспомнил, подбежал к столу. Вот она. Это же сегодня, сегодня! У Матрёны Петровны сегодня день рождения. На календаре помечено, и надо закончить работу. Ботинки — ей подарок. Ноги у Матрёны больные распухают от ходьбы и от стояния на кухне. Однажды усадил старуху на атаманку и взялся измерять стопу, подъем. Чуть не умерла от страха, от смущения. Ничего не поняла. Зачем? Ради чего? Будет ей сюрприз. И всем тоже. Войдут и застанут отрешенно работающего человека. Шьет ботинки, обувь делает простой женщине. С чем пришли, что надо? Да-да, Матрёне Петровне, у нее больные ноги. А я сам давно, сам хотел уйти жить, как старики живут. Пожалуйста, мне ничего не надо. У старого Джугашвили есть профессия. С чем пришел, с тем ухожу. Вот этот... Беличит луп. Ему едва ли не сорок лет уже. Шапка зимняя. Даже не помню, когда покупал.